610 -е. гуру. Ограничение и препятствие в самом человеке, но не во мне. Для мощного духом препятствий нет, они превращаются в ступени подъёма. Поэтому ближе смотрите, если что-то мешает, и на зеркало не пинайсь. Глухота и слепота не всегда зависят от пространственных условий, но часто и от внутреннего состояния. А им надо владеть. Без воли владение невозможно, так воля лежит в основании преуспеяния. Когда же слабеет она, можно обратиться к учителю за поддержкой. Он даст огня. Воля огонь, безстрашие тоже огонь, а также все прочие качества суть огни, сосредоточенные в кристаллах, но горящие по мере уявления в жизнь. Захромавшие качества учитель поможет укрепить, но и вы волюявите готовности к получению помощи этой.